Расшифровка разговора. Фрагмент. В.Л. Тарктиков. Понедельник. 30 октября, 15.32. В.Л. Тарктиков. «Хьюга?» «Да, конечно, мы сто лет знакомы. Я подбирала актеров для его первого фильма, который Зандер Шульц снимал с Холли Рэндольф». «Том Галагер. Яростная?» «Да, точно. Мы тогда открыли Холли Рэндольф. Вот это был сильный номер». Таких звезд то нечасто находишь. Я как раз хотел спросить о том, как Хьюго занимался пробами. На этом фильме и, возможно, на других. Вы когда-нибудь слышали о том, что он использует пробы для того, чтобы вступать в определенного рода отношения с молодыми актрисами? С актерами? Том. Они теперь не любят, когда их называют актрисами. Хотя, по-моему, дело-то пустяковое. Ладно. Для того, чтобы вступать в определенного рода отношения с молодыми актерами-женщинами. Послушайте, Том, я в этом деле почти 40 лет. Да, постельные пробы существуют, но не на моих фильмах. У меня не просто так хорошая репутация. Я нахожу самых талантливых, и все никакой ерунды. И мне доверяют, потому что я кастинг директриса. А вот это вот все остальное меня не интересует. Нет-нет, я не хочу сказать, когда я подбираю актеров для фильма, я знаю, что делаю. Это понятно? И насколько мне известно, Хьюго вел себя исключительно профессионально. Наверное, он нравился женщинам, да, и весьма вероятно ценил их общество. Но это совсем не то же самое, что использовать пробы определенным образом. Вы работали с Хьюго на нескольких проектах, да? Да. Много на каких после того с Холли Рэндольф. И он всегда был очень хорошим клиентом. Всегда очень интересовался пробами, всегда уважительно относился к моей работе. Ясно. Как вам кажется, есть ли малейшая вероятность, послушайте. Все эти разговоры, которые сейчас ведутся, уже просто смешно. Я это дело знаю. Есть много девушек, которые хотят стать звездами, которые на все пойдут ради внимания. Они могут сожалеть о чем то что сделали в прошлом, и хотеть как-то иначе это повернуть. Могут сказать что угодно просто ради нескольких минут славы. Вы действительно так думаете? Мне пора. У меня сейчас идут пробы для четырех нетфликсовских сериалов и фильма Джеймса Кэмерона. У меня совсем нет времени отвечать на все ваши вопросы. Если у меня какие-то дополнительные вопросы возник, позвоните моему помощнику Генри. Он с вами свяжется. Но, насколько мне известно, с Хьюго Нортом все в порядке. Я в этом бизнесе много говнюков знаю. Он не из таких. На свете хватает девушек, которым только бы оказаться на виду. Мало ли какие сплетни они начнут распускать.